Младший Карл лежал, уткнувшись в подушку, он, может быть, и не слыхал, как вошел отец, но принц Петр не спит, глядит во все глаза, а к отцу не подходит. Одна только нелюбимая дочь Гедвига с покрасневшим и распухшим от слез лицом поднялась из темного уголка и бросилась к отцу на шею. Но он не ответил ей на эту ласку. Он все еще не мог прийти в себя, Он все еще не оправился от постигшего его удара, еще не мог ни думать, ни чувствовать. Жил и шевелился машинально. «Ах, боже мой! Что на вас надето?» — шепнула сквозь слезы Гедвига. «Но я о вас подумала. Вот ваш халат, любимый. Я его захватила и привезла с собой». Она кинула свой уголок и вернулась с халатом. «Спасибо». Равнодушным голосом проговорил Берон, сбросил с себя солдатскую шинель и надел халат. «Спасибо — Спасибо! Еще раз повторил он, закутываясь в свой мягкий меховой халат. И вдруг, как будто чувство проснулось в нем, он протянул руки дочери, привлек ее к себе и поцеловал ее горячий лоб. Она громко зарыдала. — Господи! «Что же с нами будет?» — сквозь рыдание шептала она. «Что с нами сделают?» «Да, спрашивай его, спрашивай!» — обратился к ней старший брат. «Он должен знать это!» Проговорив эти слова, принц Петр замолчал и отвернулся в сторону. И так уже бледное лицо Берона побледнело еще больше. В тонии сыновних слов он услышал, и упрек себе, и обиду, и дерзость, и презрение. «Негодяй!» — отчаянным голосом крикнул Берон и кинулся к сыну. Вся кровь ударила ему в голову, кулаки судорожно сжимались. Еще несколько секунд, и он жестоко избил бы сына. Но силы ему изменили. Во всех членах поднялась страшная боль. Слабость подкосила ноги. Он пошатнулся и упал на пол. Гедвига кинулась к нему, старалась поднять его, но напрасно. Он снова как будто забылся и несколько минут просидел на холодном полу. Потом медленно со стоном приподнялся на ноги и вышел из коморки. Он присел на кровать жены своей. Она дремала. Голова Берона опустилась на грудь, и вдруг в комнате раздались рыдания. Он рыдал, рыдал, не имея возможности удержаться, и сквозь рыдание слышал, как сын что-то громко и резко говорит сестрою. Гедвига старалась усовестить брата. «Теперь-то что ж упрекать его?» — говорила она. «Разве ему легко? Его пожалеть надо?» «Кого жалеть?» «За что жалеть?» — раздражительно твердил Петр. «По чьей же милости, как не по его?» Мы теперь в этой норе проклятой. Мне холодно, я голоден. Меня вон завтра, может быть, казнить будут. И кто же виноват в этом?» Повторилась вечная история. Сын, привыкший как должное принимать все выгоды блестящего отцовского положения, возмущался необходимостью разделять с этим отцом его несчастье. Гедвига замолчала, опять забралась в свой темный угол и начала думать. Она давно привыкла думать в втихомолку. Несмотря на свои 14 лет, она даже и сегодня оказалась благоразумнее и братьев, и матери. Когда ее утром разбудили и сказали ей, в чем дело, она, конечно, не могла удержаться от слез и ужаса, но очень скоро совладала с собою и решилась действовать. В последнее время Она очень много наблюдала, хоть и ни с кем не делилась своими мыслями. Когда ее мать и отец и все домашние торжествовали и были уверены, что впереди только одно счастье, что ничего дурного с ними случиться не может, Гедвига предчувствовала что-то неладное. В толпе своих поклонников, в толпе царедворцев, окружавших отца и ловящих каждый его взгляд, каждое его слово, она подмечала притворство и обман. Незаметно для других, она следила за этими лицами и видела, как изменяется их выражение, только что герцог от них отвернется. С каждым днем ей все яснее становилось, что отца ее никто не любит, и что все будут очень рады, если с ним случится несчастье. А если никто не любит, так значит и будет это несчастье. Но, конечно, она не могла ожидать, что все ее дурные предчувствия сбудутся так скоро и так ужасно. Гедвига много училась и много знала. Знала она, между прочим, и историю. Слышала она рассказы о падении Меньшиков от Долгоруких, знала, какая судьба постигла эти несчастные семейства. «Вот, значит, теперь и с нами тоже будет», — с ужасом подумала она. Сошлют нас куда-нибудь далеко, и это неизбежно». И надеяться нам не на что. Значит, нужно примириться с этой ужасной мыслью. Значит, нужно ко всему приготовиться. Вот и сейчас того и гляди, нас увезут отсюда.